Глава двадцатая. Крупнейшая битва в истории Илеона. Часть вторая. Битва с Левиафаном началась с удара Альтера. Подобный короткому метеоритному дождю, поток сверкающих копий с хлопками сверхзвуковой скорости рухнул на тварь. У составной магии есть своя полезная фишка. Она позволяет пустить больше ядер на один тип атаки, создание магического льда, зарядка стихией и ускорение. Даже издали я ощутил мощь этого удара. Впрочем, Левиафан удар проигнорировал, отчего стало откровенно беспокойно. Пока меня ненароком не прибили случайной атакой, отлетел подальше, занимая позицию для прикрытия сильнейших бойцов от ударов с флангов, почти неотрывно следя за исполинским монстром. Зубки в раскрытой пасти засветились, между ними стали проскакивать разряды магии. «Внимание! Удар!» – отобразилось на тактическом экране с запозданием. Призрак первым рассчитал зону поражения. Оно метило по позициям тяжелой техники. Ослепительный белый луч, сквозь который скакали разряды молний, рассек пространство. Но на пути успела встать группа Мебиуса с пространственными щитами, двинувшись рывком в искажении времени. Осколочник и два повелителя сдержали атаку когда она пробила стационарный купольный щит. Барьеры мерцали и рассыпались после запредельной нагрузки, но людей они спасли. Судя по всему, они пока не боевые, так и ядра перегрузкой сломать можно, как Эльза. Наблюдая за разменом эпичными ударами, я не забыл про сражение. Плазменная пушка сбила еще одну пташку, а усиленные магией выстрелы из игольника прошили парочку наземных. Но, честно говоря, большую часть внимания отдавал именно Левиафану. Огненный шторм повелителя ударил по нему сбоку. Эзра бил во всю силу. Я, честно говоря, даже забывал, какой мощью обладают повелители. И насколько они сильнее архимага, впечатляющая, огромная мощь, пусть и блекла на фоне осколочников. И атаковал он не только пламенем, ударные волны силовой магии били в непоколебимые щиты. Монстр еще не получил даже царапины. Сверкнул луч света, а за ним поток грязно грязнозеленой магии смерти Чесин. Синхронным залпом атаковали крупнокалиберные артиллерийские установки, вызвав такой грохот, словно что-то в тылах хорошо рвануло. Снаряды взрывались с яркими магическими вспышками и столбами пламени. Перезарядка моего оружия и отдых завершились. Еще пара выстрелов плазмой по летящим к повелителям пташкам и коллапс в догонку. Нужно их прикрывать, чтобы не отвлекались. Внимание, удар снова отобразил визор. Я же на предельном форсаже уже набирал высоту. Охренеть. Я не был на пути поражения луча, но опасно близко. Меня могло испепелить жаром. Монстр направил атаку в группу снабжения вдали, и в этот раз осколочники не успели слишком поздно остановили луч два разгружающихся конвертоплана стали огненными вспышками разворачивающаяся техника бойцы все стерло остался неглубокий оплавленный кратер со сгоревшими трупами людей и овами техники. Припасенные снаряды рванули, повредив еще больше техники и убив немало бойцов, едва избежавших атаки Левиафана. Облако черного дыма закручивалось грибом, поднимаясь наверх. Конечно, это существо атаковало не только подобными суператаками. Разряды молний, соскакивающих с чешуи, непрерывно били в летающих вокруг магов. Щупальца хлестали по воздуху, пытались ударить или же схватить кого-то. Существо снизилось, хватало мертвых и иногда даже живых монстров и кидалось ими в оборонительные рубежи. Я же сфокусировался на как будто бы шипастом костяном монстре, Желто-коричневое существо заняло позицию в тылах защитного авангарда. Плоская голова с широко посаженными глазами была направлена в сторону левиафана, а с длинных шипов на спине срывались лучи света. Неровный костяной панцирь проводил удивительные заряды магии, а из разрывов на местах гибких сочленений Вырывался блеклый свет, и в целом оно словно вросло в землю. Четвертый класс, но неприятный, из наших позиций за спинами монстров и валом трупов его не видно. Я дал наводку артиллерии, запросил удар, и сам стал бить по нему всем арсеналом. Сбоку раздался оглушительный, перекрывающий все рев. На Левиафана сверху падало два метеоритных обстрела — кристаллический и ледяной. Щиты, наконец, пробило, и фонтаны крови вырывались из раненной спины монстра. Ледяной ветер окутал голову, стремясь лишить зрения, а магия смерти ударила прямо в разинутую пасть, которой он снова куда-то целился. Пиликнуло предупреждение об опасной близости ракет, и я убрался с пути. Высокоточные ракеты ближнего радиуса пролетели по параболе и превратили позицию выбранного мной монстра в море пламени. Разлет осколков сложил много мелочей вокруг. Щиты тяжеловесов-защитников не выдержали. Этого убили. Глухой удар разнесся по полю левиафан рухнул на землю теперь поток молний жег его прямо в огромные раны а залпы из множества каменных копий и магия тени летели в разинутую и истекающую гнилью пасть левиафан убит интересно потеряли кого-то из сильных магов на этой стычке Левиафан довольно глубоко в нашей позиции залетел, заставляя бросать укрепление, отступая. Потери в младшем составе точно есть, но не время думать об этом. Пятидесятый выстрел, ячейки отстрелились. Левой рукой я быстро отстегнул баллон с рабочим телом газом для плазменной пушки и подключил новый. Вставил новые энергоячейки. Битва продолжалась. Я запустил пространственные барьеры и направился ближе к дохлому Левиафану, следуя приказу отбить оставленные позиции. Снизу меня накрыл залп каменных шипов, но с гравитонным щитом это были мелочи. Монстры все перли и мы будем их сдерживать, пока они не кончатся. Сожмем кольцо и будем лупить по ним всем, что есть. Силы Илеона продолжали пребывать. Новые сильные маги включались в битву, пока убийцы Левиафана отошли на отдых для восстановления резерва. Если появится еще один, они должны будут его убивать. пламенный шторм Ледяной буран, океаны тени и реки света. Это самое впечатляющее поле битвы с монстрами, что я мог бы вообразить. Во Вселенной такого не бывает. Песчаный пляж, поляны и место, где раньше был лесок, теперь покрывали трупы монстров. Ни одного уцелевшего сантиметра почвы не осталось. Озеру рядом тоже досталось. Вода краснела от крови упавших в него трупов. Датчики брони говорили, что воздух снаружи едва-едва пригоден для дыхания, из-за наполняющих его продуктов горения плоти монстров. Мне одновременно хочется помочь. Кое-что я уже могу, но вклад будет исчезающим и... «Слишком опасно!» – прокомментировал призрак. «Вправо!» – подчинился немедленно, пропустив мимо залп биоплазмы тяжелой артиллерии. «Меня такой и убить может!» Щиты брони и салайса и так на пределе, решил отойти. Тем более 25 выстрелов отстрелял, перезарядка!» Эти реакторы могли поддерживать высокую отдачу энергии. Ядерный был бы более энергоемким, но пушку заряжал бы долго. Огромный резерв моей души, что кажется, постепенно рос, истощался. Ядра опустили. Не знаю, сколько монстров я сложил за это время. Попросту не считал, а иногда... Убийцу определить было сложно. «Запрашиваю разрешение на отход с линии обороны. Резерв истощен». Я передал запрос в штаб командования. После небольшой задержки мне разрешили покинуть свою область битвы и отлететь в тылы на отдых. Тут же увидел и Хаймана, севшего на пустой ящик. Его пушка стояла рядом. Все истощены. «Эйгон, как тебе битвы на таком уровне? В первый раз же на подобные роли». «Да, в прошлый раз был лишь младшим магом». Я сел рядом, также уперев пушку в землю. «Нам хватит сил вывозить такое. Разломы большие, даже левиафаны пролазят». «Отец уже сюда движется». Подкрепления стягивают, не бесконечны же монстры. Хотя уже больше голосов за то, чтобы этот разлом пока закрыть и поискать новый. Уничтожать монстров плавно – тоже вариант. Но сейчас сложились хорошие условия, и мы не знаем, как быстро они вырастают. Но, судя по всему, быстро я тяжело вздохнул глядя на вспышки света вдали за еще целым лесом лучше перенести битву в горы монор, где экосистему не так жалко тут же объем атмосферы хоть и велик, но лучше ее не портить вероятно атмосферные фильтры уже вывели на предельную мощность не волнуйся за последнее столетие Наши вооружения сделали пару крупных шагов вперед. Раньше о таком плане и подумать не могли. Но сейчас тяжелое оружие неплохо справляется. Подбодрил меня Хайман, и я кивнул. Тут он прав. Отчасти рывок вызван распространением защитных полей, позволяющих глубже исследовать осколки и тащить много аномальных материалов. Пушек и ракет стало куда больше. «Эйган!» — услышал я выкрик, знакомый голос. Мия тоже устала, вероятно, давно, и отступилась сюда. Тут же увидел Альтера. «Мистер Винтер! Эйган!» — кивнул патриарх. «Рад вновь встретить вас!» Хайман поднялся и пожал ему руку, а потом и я. Увидел и Агнет, но она не желала говорить со мной. «Винтер, бросили значительные силы», — заметил Альтер. «Думаете, удастся зачистить бич?» «Может, удастся, а возможно и нет. Но на какое-то время угрозу значительно снизим». Полагаю, после этого стоит рассмотреть укрепление союза между домами. Как вы на это смотрите? Альтер согласился, скорее всего, затем и пришел. Ведь понял, куда ветер дует, и все же решил не стоять в стороне и наблюдать, как историю творят без него, а скооперироваться с Винтер может быть ему уже сказали что с силами эзры в курсе и гиммлеры так что ситуация для рифтин не очень радужная тем более пусть гиммлеры в той войнушке с Рифтин проиграли но ровно на заднице не сидят полагаю это будет лучшим выбором для всех нас тут же согласился хайман радует что недавний неприятный инцидент не оставил черного пятна в наших отношениях мы с мией отошли в сторону шлемы уже сняли девушка выглядела усталой да и я наверное тоже все же исчерпание резерва ощущается и физически я видела тебя для архимага ты очень легко уничтожал монстров немного улыбнулась мия я вот пока Только подбираюсь к рангу. Недавно эликсир класса «Б» принял, но даже вторую степень не взял, — проворчал я, осознавая, как недовольно звучу. — Да, жалуюсь, как обиженный мальчик. — Ага, — засмеялась Мия. — Знаешь, хотела бы просто с тобой в осколки отправиться. Ну, кажется, ты меня заразил. «Не водись с авантюристами, иначе и правда можешь обнаружить себя посреди дикой пустоши с огромным рюкзаком за спиной и мечом в зубах», — хмыкнул я, видя хорошее настроение девушки. «Только не говори, что Альтер собирается тебя и в бич человечества с собой брать». «Не собирается. Максимум в горы Монор». Но не солидно, если я буду в стороне отсиживаться в такое время. Хотя бы здесь, в этот момент рядом с неба, буквально упал человек в броне с гербами овадья. Он грязно матерился. Броню сильно повредило, видимо, попаданием как раз биоплазмы в область торса и ног. Крайне неприятная травма и опасная. Я сразу прыгнул вперед, запуская исцеление от своего дополнительного ядра. Оно по мощности было примерно как ядро сильного боевого мага и не зависело от остальных. Неплохое исцеление выдать могло. «Спасибо!» — выдавил мужик, ложась на спину и стянув шлем. «Мужчина средних лет». Кто-то из младших детей основной ветви, полагаю, плохо их знаю. Он закинул регенератор в рот, болезненно постановая. На сегодня отвоевался. Зеленое свечение окутывало область ранения. Это хорошая техника, и действовала она крайне эффективно. Ко мне подбежали дежурившие тут снабженцы и целители, оттеснив, и принявшись использовать более мощную магию и помогать снять броню ты умеешь исцелять удивилась мия когда я отошел да теперь умею особый метод отезры он мне еще одно ядро хотел сделать решил что много усиления не бывает и нужно уметь лечить. «Тебе тоже советую, может спасти жизнь!» Мия кивнула, мы стали обсуждать впечатления от битвы. Агнет все сидела в стороне, не снимая шлем. Тут сильно пованивала гарью, но все же хотелось проветрить голову. «А что твоя мать после всего этого?» — уточнил я у Мии. С отцом сильно поругалась, что он ее не защищает но он непреклонен. Спасибо, Винтер могли довести инцидент до серьезного суда. Мия недовольно скривилась. Мама не любит, когда ее планы кто-то ломает. А там еще и было всякое. Удалить все не получается. Люди себе загрузили и иногда выкладывают обратно. Недавно накрыли лавку где торговали картами памяти с этим. Где-то на краю слуха мерзко хихикал призрак. Отчасти потому, что это скачано в Дерусе, то есть тут уникально. Мию явно смущал разговор о порнухе с ее матерью. Пусть это и подмена лиц. Так что я закрыл тему. На тебя обижается? Немного. Но я ей напоминаю, что я не имела отношения к этому, только на то, что я на стороне отца, а не ее. Я слышала, что она даже писала Ариану Мебиус в корпус. Хотела, чтобы тебя подергали из-за того, что после возвращения в основном с винтерами отсиживаешься и даже битву пропустил. «Какая милочная!» — проворчал я. Но мне корпус ничего не писал. Ариан Мебиус лично ей ответил, что отдохнуть ты вправе, и пропустил битву, будучи недоступным. Ничего страшного. А уж теперь никто не скажет, что ты охотник-бездельник. Еще бы, к тому же недавно монстров пострелял. В общем, мы говорили где-то часа полтора. Постепенно перешли на тему еды, музыки и всяких мелочей. Истощенному резерву до восстановления было далеко, но силам обороны требовалось подкрепление. Взлет, пушку на руку и дальше хреначить монстров. Сцена органического кошмара усилилась. Теперь тела монстров усеивали всю площадь вокруг разлома водоем рядом стал алым рыбу придется запускать снова после его очистки линия фронта буквально стояла на трупах иногда бойцы забирались на туши больших монстров и стреляли оттуда выбегающие из самого разлома монстры как бульдозеры сносили трупы сородичей это явно мешало их наступлению ну и Я не удивлен, сколько служб разделки монстров прибыло сюда и ждут в глубоком тылу. Все участники заварушки кого-то прислали, ведь трупы – ценный ресурс, по крайней мере, некоторые их части, вроде магических сердец. Конечно, все это уйдет совету, награды домам потом будут распределены соразмерно вкладу Находились и дураки, что говорили, а может не будем истреблять почти неисчерпаемый источник столь сильных монстров, но, к счастью, большинство не хотело играть с огнем. Да, источник ресурсов, в том числе для усиления, но и самая большая опасность, грозящая уничтожить Иллион. Все равно нам не понадобится столько осколочников, когда бич человечества будет уничтожен. Да и вдруг где-то есть еще подобные осколки, и они нападут одновременно, забросают трупами. Лучше избавиться от опасности, даже если враг стреляет в тебя золотыми пулями. Внимание! Всем эффективным в атаке по площади уничтожить стаю пирт. Опа, это уже интересно. Из разлома вдали вываливало облако синих птиц. Иначе назвать не могу. Мелкие, не больше собаки размером. Восьмой класс опасности, пусть и на пике. Слабаки, которых легко можно убить из легкого ручного оружия без магии. Зато до ужаса многочисленные. Птички всеядны и имеют удивительно прочный клюв. Вся их невеликая сила сосредоточена на атакующей способности, так что при нападении большой стаей они могут запросто проковырять броню, хотя любой вооруженный человек легко отобьется. Я их одним покровом убью, зато они могут быстро добивать раненых в уже поврежденной броне либо уничтожать гражданское население, если прорвутся. Будут нападать стаей в лобовую, пытаясь атаковать вблизи магии молний или просто разорвать когтями и клювами. Нельзя дать им прорваться. Уже были инциденты с огромным числом жертв. Лететь прямо к разлому было самоубийством, А потому уже давно замкнувшее кольцо силы обороны распределили бойцов по периметру. В небо били взрывы пламени, ураганные порывы как обычного ветра, так и ветра с холодом. Одна из стаек летела прямо на меня. Коллапс! слабоки Вакуумный взрыв заставил все синее облачко полететь вниз по кускам окрашиваясь валой. Резерв расходовался быстро. Плазменной пушкой настреливал в наземных противников. Прорыв пирт! Оказать помощь! Пришла на визор команда, нацеленная на подходящих бойцов. Кое-где стайку прощелкали. Она стремилась улететь дальше от битвы, поднимаясь выше. Пришлось на предельной скорости догонять и уничтожать так что трупы сыпались на головы разбегающихся союзников. Веселье продолжалось. Уже отстрелял баллон газа для плазменной пушки, и запаска была только в вингбайке. Да и я устал, так что снова отошел на передышку. Жесть! Можно мне просто полетать по удивительным красивым осколкам или плазменный бомбардировщик сюда.